Эпилог. София. Я стояла на крыльце, укутанная в теплый вязаный кардиган, и с улыбкой наблюдала за сыном, который бегал по двору, словно маленький вихрь. Наш Айдар рос таким непоседливым и шумным, что иногда у меня кружилась голова от его бесконечной энергии. Его звонкий смех раздавался по всему дому с утра до ночи, наполняя каждый уголок светом и теплом. «Мама, смотри, как я умею!» Снова закричал он, размахивая деревянным мечом, который Бека недавно вырезал ему специально для игр. Я только успела прикрыть ладонью рот, чтобы сдержать смешок, как Бека появился во дворе и подхватил сына на руки. «Осторожней, богатырь!» — с улыбкой проговорил он, прижимая Айдара к себе. «Ты и так весь дом вверх дном перевернул. Дай маме хоть минутку передохнуть». Айдар тут же закрутился у него на руках, обнимая отца за шею и болтая ногами. «Папа, давай строить домик на дереве! Ты обещал!» Беку улыбнулся, мягко поставил сына на землю и ласково потрепал его по кудрявым волосам. «Конечно, построим, но только дядю Алима подождем. Ты же знаешь, без него никак не справимся!» Айдар вздохнул так тяжело, словно все терпение маленького сердца иссякло окончательно, но быстро переключился и помчался на качеле, который специально для него недавно смастерил Алим. Теперь это было любимое место сына, и он часами мог качаться, взлетая все выше и выше. Я смотрела на них, чувствуя, как отчасти перехватывает дыхание. С тех пор, как наша жизнь наладилась, я не уставала благодарить судьбу за каждый миг, проведенный рядом с Бекой и нашим сыном. В этот момент рядом со мной тихо появилась Амина, придерживая одной рукой заметно округлившийся живот. Она выглядела спокойной и счастливой, Я снова поймала себя на мысли, что беременность ей очень к лицу. «Как они похожи, правда?» — она улыбнулась, глядя на Айдара и Беку. «Мне кажется, ваш сын — копия своего отца». «Особенно, когда носится по всему дому», — тихо рассмеялась я. «Он же просто маленький ураган!» — Амина засмеялась, поглаживая живот. На ее лице было столько нежности и спокойствия, что у меня невольно защемило в груди от счастья за нее». «Совсем скоро сама узнаешь, каково это — быть мамой такого сорванца», — подмигнула я ей. «Не знаю, София», — сомнением покачала она головой. «Все-таки у нас с Алимом ребенок должен быть спокойнее. Он же такой серьезный и сдержанный». «Ты будешь удивлена», — улыбнулась я шире. «Они все только кажутся серьезными, пока не станут отцами». Мы снова рассмеялись, когда калитка открылась, и во двор вошел сам Алим. Айдар тут же бросился к нему, едва не сбив с ног, и закричал что-то про долгожданный домик на дереве. «Дядя Алим, когда уже будем строить? Папа, без тебя никак!» Алим поднял его на руки, спокойно улыбнулся и ответил. «На днях обязательно займемся, только дождемся хорошей погоды». Айдар радостно завизжал и побежал обратно к Бекке, который стоял неподалеку, улыбаясь нам. Алим подошел ближе, мягко улыбнувшись Амине. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он у жены внимательно и бережно. Все прекрасно», — тихо ответила Амина, прижимаясь к нему ближе. «Мне хорошо рядом с тобой». Я смотрела на них и понимала, что их счастье стало таким же полным и глубоким, как и наше с Бекой. Когда все разошлись заниматься своими делами, Бека подошел ко мне и осторожно притянул к себе. Я ощутила тепло его тела и тут же расслабилась в его объятиях. «Ты счастлива, София?» — спросил он тихо, ласково целуя мои волосы. Я подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза, чувствуя, как сердце наполняется теплом и любовью. «Очень», — прошептал я. «Каждый день думаю о том, как сильно я тебя люблю, и нашего сына, и нашу жизнь». Он улыбнулся и нежно прикоснулся губами к моим губам. «Я тоже очень сильно люблю тебя. И нашего непоседу, и даже те сумасшедшие дни, когда он переворачивает весь дом вверх дном». Мы рассмеялись тихо, наслаждаясь этим моментом полной близости и покоя. «Ты знаешь...» — тихо сказала я после паузы. После смерти Башира мы словно вздохнули с облегчением, будто исчезла последняя тень прошлого и стало легче дышать. Бака молча кивнул и крепче прижал меня к себе. «Все плохое уже давно позади», — тихо проговорил он. «Теперь важны только мы. Ты, я и наш сын». Я почувствовала, как слезы счастья подступают к глазам, и тихо вздохнула. «Я так долго шла к этому счастью», — прошептала я. «Иногда мне даже страшно, что оно снова исчезнет». «Никогда», — уверенно ответил он. «Теперь мы всегда будем вместе. Я обещаю». Мы еще долго стояли на крыльце, наслаждаясь тишиной и теплом друг друга, слушая звонкий смех нашего сына, который все еще носился по двору и громко болтал с Алимом, пытаясь уговорить его немедленно начать строительство долгожданного домика. «Знаешь...» — тихо улыбнулась я. «Кажется, твой сын скоро сведет с ума всех мужчин в этом доме». Бека только рассмеялся, целуя меня в висок. «Пусть сводит. У нас теперь много терпения и еще больше любви, чтобы справиться с любым ураганом». Я улыбнулась, прижавшись к нему еще крепче, чувствуя, что именно сейчас и здесь Я, наконец-то, полностью и безоговорочно счастлива. Теперь у нас была настоящая семья, большая и шумная, в которой всегда будет царить любовь и забота. И я знала, что это счастье навсегда. Бека. Я сидел на полу у гостиной, окруженной рассыпанными игрушками и детскими книжками. Айдар сегодня снова куда-то утащил все машинки и спрятал их так, что я второй час безуспешно пытаюсь найти хоть одну. Мой сорванец был мастером маскировки и постоянно устраивал мне эти маленькие веселые испытания. Но сейчас меня это совершенно не беспокоило. Сейчас рядом со мной на мягком коврике сидела она, моя годовалая принцесса, и весь мир сужался до ее улыбки и невероятно нежного взгляда. Маленькая осель, вся такая нежная, будто пуховый одуванчик, тянула ко мне ручки, сжимая в пальчиках плюшевого зайчика, которого ей подарил изумрад. Комбинезончик цвета спелой клубники чуть задрался, обнажив ее пухленькие ножки с мягкими складочками, и я невольно улыбнулся. Никогда раньше не думал, что могу быть настолько без... перед этим маленьким чудом. С появлением дочки я, кажется, окончательно превратился в сентиментального папашу, который тает от любого ее взгляда, от каждого ее па, от ее первого неуверенного шага. — Па! — требовательно сказала она, кнув зайчиком мне прямо в грудь и широко улыбаясь я рассмеялся и осторожно взял ее на руки посадив к себе на колени мягкие кудряшки защекотали мне подбородок а ее тоненький детский запах самый сладкий и родной на свете окончательно заполнил меня теплом и нежностью ну что маленькая моя красавица чего ты от папы хочешь Асель смешно сморщила свой курнос и носик и звонко засмеялась, заставив меня еще сильнее прижать ее к себе. Я никогда не думал, что так бывает. Конечно, я безумно любил Айдара, мой сын был моей гордостью, продолжением меня самого. Мы были с ним настоящей командой, шумной, неугомонной, и нам обоим всегда было весело. Но, дочка, это было что-то совсем другое, нежное, трогательное, тихое счастье, от которого у меня щемило сердце. София тихо вошла в гостиную, с улыбкой наблюдая за нами с порога. Ее взгляд, полный любви и тепла, заставил меня почувствовать, что все в моей жизни наконец стало правильно. Мы прошли через многое, преодолели страх, боль и одиночество, чтобы оказаться вот здесь, вот так, среди игрушек и детского смеха, в мире, наполненном любовью и уютом. «Айдар снова спрятал все машинки?» — спросила она, сдерживая улыбку. «Похоже» ответил я, поклаживая спинку Асель. «У него талант. Даже Алим сказал, что такого мастера маскировки еще поискать». София тихо рассмеялась, подходя ближе и присаживаясь рядом со мной. Она нежно провела рукой по волосам нашей малышки и потянулась к ней. «Па!» — громко заявила Асель, не собираясь покидать мои руки. «Это она говорит, что папа занят и мама подождет», усмехнулся я, не торопясь отпускать дочку. София снова засмеялась и слегка наклонилась, коснувшись губами моего виска. Я невольно улыбнулся ее её чувствуя, как это ее прикосновение по коже пробегают приятные мурашки. «Знаешь, я никогда не думал, что так бывает», — тихо сказал я, глядя ей в глаза. «Что можно быть настолько счастливым?» «Я тоже», — тихо прошептала она в ответ, улыбаясь мягко и тепло, так как умела только она одна. Мы смотрели друг на друга, забыв обо всем на свете, и только тихий голосок Ассель вывел нас из этого сладкого забытья. «Па!» — снова требовательно сказала она, ткнув пальчиком мне в грудь, словно напоминая, что мир все таки не крутится только вокруг нас двоих. Мы снова рассмеялись. Я нежно прижал дочку к себе, чувствуя, что сейчас у меня в руках настоящее счастье, хрупкое, трогательное и бесконечно дорогое. София прижалась ко мне плечом, Я свободной рукой обнял ее, позволяя себе насладиться этим тихим семейным мгновением. Именно в такие моменты я понимал, что все, через что мы прошли, стоило того, чтобы сегодня у нас была вот такая семья, такая любовь и такая жизнь, полная тепла и нежности. От автора. Мои дорогие, спасибо, что прошли этот путь вместе со мной и героями, делились их радостями и переживаниями, чувствовали и проживали каждый момент. Мне было очень важно, что вы были рядом. Впереди нас ждет не менее захватывающая и трогательная история любви Алима и Амины, полная нежности, страсти и неожиданных поворотов. Буду счастлива видеть вас на страницах их книги «Спасенная жена врага».